Глава 18. Мастер туч. Энергия. Наконец-то его резервы полностью заполнились. Алекс не мог не признать, что невидимая субстанция стала для него куда большим, чем просто топливом для матриц. Она была, пожалуй, самой близкой аналогией, являлся воздух. Да, сама по себе энергия ничего не могла сделать, и в обычном состоянии ты о ней не думаешь, как и о воздухе. «Есть и ладно. Зато после того, как чуть не помер от удушья, каждый глоток доставляет блаженство». Первый слой в этом отношении был куда комфортнее и второго, и третьего. Алекс впитывал энергию, можно сказать, полной грудью, а червь так вообще напоминал ему баллон с чистым кислородом. Кстати, именно червем он и решил заняться в первую очередь. Раз от старшего братца зависит, начнется ли слияние, то сейчас он ⁇ приоритет номер один. Но прежде чем разбираться с блокировкой Миточа, который еще неизвестно где и как искать, нужно было испробовать все варианты здесь, на Земле. Для начала Алекс пытался вызвать червя всеми способами, которые только в голову приходили, кроме проверенного. То есть, кроме траты кучи драгоценных кристаллов третьего грейда. Он манил червя энергией своего источника. Резонировал с ним, разговаривал, пытался пробить новые каналы. Однако все надежды, что в спокойной обстановке получится лучше, провалились. Старший братец не отзывался. Очевидно, блокировка вредной корпорации работала безукоризненно. А значит, все-таки придется докапываться до ее причин, вникать в принцип работы. Ну, вы Митточ являлся крайне закрытой корпорацией. Настолько закрытый, что даже ее сотрудники не могли сказать ничего толкового. Алекс задумчиво смотрел на двух техников Митточа, которых захватил лично еще в самом начале. Он уже разговаривал с ними, но сейчас появилось время познакомиться с пленниками поближе. Старшего звали Фальк, а младшего — Гойрон. Первый проработал в Митточе около 30 лет, второй — половину этого срока. Но из-за параноидальных мер безопасности оба ни черта не знали. В смысле, не знали ничего полезного. Хотя вроде как обслуживали оборудование. Однако многие параметры они просто снимали, не понимая их сути. Например, вот что означает показатель Рида, который увеличился в два раза перед самым появлением Алекса на планете. Загадка. Поэтому Фальк с Гореном просто сняли данные и отправили в центральный офис. Надо сказать, пленники глупцами не выглядели. Многие техники Миточа вообще являлись неплохими мастерами, но не в смысле мастерами-приручителями, а в смысле технарями, на вроде Фиска с его защитными системами. Это помогало им настраивать и поддерживать оборудование в порядке. Однако в иерархии корпорации, которая, по словам пленников, была довольно жесткой, техники являлись обычной обслугой и стояли чуть выше секретарей и уборщиков. Во главе же, понятное дело, находились мастера. Однако выяснились любопытные факты, что, например, помимо приручителей встречались и более редкие специалисты. Самое распространенное после приручителей — червоходцы, которые сокращали время путешествия внутри червя в десятки раз. Еще были исследователи, отвечающие за научную работу, локаторы, прорицатели, сталкеры и некоторые другие. Обычно хороший мастер помимо основной имел еще дополнительные специализации — Под мастерами стояли ученики, будущие мастера. А вот дальше шли все остальные, включая техников. Однако в строгой иерархии имелось одно исключение — боевое крыло. Оно решало задачи, что нельзя было перепоручить наемникам. Собственная армия Митыча была крайне малочисленной, но сильной. Страшно сказать, минимальные требования к новым кандидатам — носитель, что было довольно круто по меркам мира адептов поэтому с ними считались. При этом разбираться в тонкостях приручения червя бойцам не требовалось, даже наоборот. Тогда, если бойца захватили, он вообще ничего внятно рассказать не мог. Из всего перечня специализаций Алекса больше всего заинтересовали сталкеры. Мастера, которые открывали новые маршруты, точнее, прокладывали их к известным объектам. Информация удивила настолько, что он даже переспросил. «Что?» «Можно прокладывать маршруты где угодно? Разве червь не самостоятельно присоединяется к планетам?» «Господин!» — начал объяснять Фальк. «Хватит меня так называть. Мое имя — Алекс», — перебил техника землянин. «Хорошо, Алекс. Многие думают, что тело червя — прямая линия, которая странным образом соединяет все планеты. Отчасти так и есть, но червь — так же поле, что заполняет вселенную от края до края. Он уже существует везде». «Как это?» — не понял Алекс. «Как он может быть везде? На Земле, например, он лишь недавно появился». «Червь — это потенциал!» — улыбнулся Фальк. «Просто известные маршруты между мирами — это реализованный потенциал, а неизвестный — нереализованный. Когда открывается новый мир, червь не прилетает к нему, как думают, а возникает на месте. Сразу. Вот почему мастера-исследователи полагают, что червь существует везде, только в непроявленном виде». «Ну, допустим. И что делают сталкеры? Как они заставляют червя присоединиться к новому миру?» «Этого сталкеры не умеют», — покачал головой Фальк. «Они лишь создают временные маршруты, а точнее, путешествуют прямиком через общее поле. Но без сталкера до выбранного мира или другого объекта не добраться. Только он может довести туда, и главное — увезти обратно. Но и тут есть сложности. Сталкеры ранжируются по силе, и даже самые могущественные из них не могут добраться до любого уголка вселенной понятно но кому может вообще понадобиться доступ к мирам где нет червя уточнил алекс хотя уже догадывался кому например рогард не отказался бы навестить Шадар, чтобы взглянуть что там происходит этого я не знаю я только могу сказать что сталкеров очень очень мало а их услуги обходятся в баснословные суммы но говорят что их главная цель закрытые миры «Почему они закрыты? Любопытство продолжало распирать Алекса. Никогда раньше он не слышал о закрытых мирах. А, не скажу, ведь я всего лишь мелкая сошка и мало что знаю. Но, судя по названию, закрытые миры — это объекты, где червь сам по себе никогда не появляется. Ходят слухи, что такими местами очень сильно интересуются крупные школы и гильдии. Понятия не имею, почему. Хорошо, оставим пока это и вернемся к блокираторам». «Что ты можешь сказать про них?» «Господин, мы же уже несколько раз это обсуждали!» Вымоченно улыбнулся Фальк. «Мы и вправду не знаем, как разблокировать червя. Мы даже не в курсе, как выглядят блокираторы. Это забота мастеров!» Проклятие. «Кстати, а почему вас не охраняли, раз у Миточи есть боевое звено?» «Этот мир считался безопасным...» «Да... до вашего появления, господин. Охранников тут нет!» «Это не совсем так!» Вдруг вмешался Гойрон. «Тут были два охранника из боевого звена, но они охраняли не нас». «А кого?» — развернулся к нему Алекс. «Техники нерешительно переглянулись». «Да говорите вы», — подбодрил их землянин. «Ваше начальство все равно далеко, а я рядом. Кроме того, вы уже достаточно наговорили. Не думаю, что вас примут обратно с распростертыми объятиями. Поэтому, если хотите нормально и хорошо жить, то земля — ваша единственная надежда». Но для этого вы должны помочь. Или я могу выслать вас с планеты. Хотите?» Судя по кислым физиономиям техников, они почему-то не жаждали вернуться в Лона Митыча. Видимо, в слухах о безжалостной службе безопасности, карающей отступников, имелась талика правды. Техников явно проверят и проверят жестко с применением ментатов. А дальше все будет зависеть от настроения проверяющего. «Да, была еще одна группа, резервная, тут, в Новом Вавилоне», — неохотно признался Фальк. «Но мы с ними мало пересекались, хотя нам выдали инструкцию, что в случае чего мы должны выполнять все их приказы». «А еще у них было спецоборудование», — снова вклинился Гуэрон. «Что за спецоборудование?» «Не знаю». «А это оборудование, оно могло пробить канал к червю?» — спросил Алекс, думая о чем-то своем. «Не знаю». После некоторых раздумий ответил Фальк. «Но вообще это возможно. Блокираторы генерируют специальные вибрации, которые заставляют червя тратить дополнительную энергию на связь с планетой. Поэтому он частично исчезает из гостевой зоны, просто для экономии ресурсов. Однако по этим вибрациям можно настроиться и открыть индивидуальный портал». Ха, а ты все-таки что-то знаешь, Фальк. Не такой уж ты очень каким пытаешься казаться». Но, я много лет проработал в меточе, вот и поднабрался всякого. Тем более...» Адепт тяжело вздохнул, после чего его словно прорвало, и он быстро заговорил. «У меня был слабый талант приручителя, я даже в учениках побывал. К сожалению, талант оказался настолько слабым, что меня выперли из учеников и пристроили техникам. По правде говоря, выбора не было, либо это, либо...» Фальк выразительно провел рукой по шее. Судя по удивленному взгляду Гайрана, рассказ товарища оказался для него откровением. «Как же ты вышел? не выдержал он. «Учеников не переводят в технике». «Учитель помог. Он, кстати, землей занимался. Его туч зовут. Если бы не он...» Фальк еще раз вздохнул. «В общем, за время обучения я почти ничего не узнал, но про блокираторы слышал. Это очень интересно и полезно». Считай, что купил место и себе, и своему товарищу, хмыкнул Алекс. Но вернемся к нашим бывшим коллегам. Где они проживали? Выяснив всю необходимую информацию, он отправился в жилище резервной команды, которая располагалась рядом с резиденцией господина Кашрара. Совпадение? Вряд ли, мысленно усмехнулся Алекс. Этот хитрый жук явно беспокоился о своей безопасности вот как он смотался с планеты в самый последний момент заранее себе соломку подстелил умный гад но его больше волновала не судьба представителя фараса а место расположения блокираторов к сожалению фальк так и не смог рассказать где они установлены и что теперь делать как их найти внутри червя его сканирующие навыки работают всего на 400 метров это очень мало А если вспомнить, что червь живет в особом пространстве, где расстояние вещь условное, то 400 метров — это вообще ничто. Брать с собой Даша или Голу? Тоже нет. У обоих не было специфической одаренности. Они не чувствуют червя, иначе миточек давно бы обнаружил и загробастал. Поэтому Алексу нужна была подсказка, которую он очень сильно хотел найти в жилище резервной команды, но не нашел. Не оказалось там и упомянутого оборудования. Оставалось последнее — прыгать в червя, причем прыгать наугад. Возможно, он сможет обнаружить лишние вибрации и по ним сориентироваться. В конце концов, Марь же подсказывала ему положение врагов на огромном расстоянии. Возможно, и с ее хозяином получится. Главное — до него добраться, но с этим не должно возникнуть сложностей. «Червь где-то рядом с землей». — Господин Туч, мастер-приручитель синего ранга. — Лучше бы я в исследователи пошел, — раздраженно думал Туч. — Ведь были же варианты. Денег, конечно, меньше заработал бы, зато не пришлось бы сейчас торчать здесь с этим с субъектом. Увы, для исследователя Туч оказался слишком талантливым. По сути, исследователи — это продвинутые техники, но техниками их нельзя было назвать. Во-первых, это неуважительно, а во-вторых, Исследователи посвящены во многие тайны. К тому же туч довольно рано получил синий ранг, что означало, что он в одиночку может приручать червя, а значит, не дело ему прохлаждаться где-нибудь в заштатном мерке или, того хуже, скрываться в подвале и пытаться придумать очередной, никому не нужный способ взаимодействия с червем. Все необходимые техники уже давным-давно придуманы и обкатаны на деле. Мастер из посмотрел на собеседника, что вызвал в нем подлинное негодование. Высокий, наглый, каленый и уверенный в себе молок. Казался утонченным аристократом, на фоне полутораметрового, неказистого, с ног до головы покрытого волосами туча, который на земле, в лучшем случае, сошел бы за помесь орунгутанга с человеком. Причем от первого он унаследовал явно больше качеств. Однако в действительности из них двоих более воспитанным был именно Туч. Причем настолько, что даже в мыслях не позволял себе материться. Хотя иногда очень хотелось. Например, сейчас. «Что ты так долго возишься?» — спросил молок, развалившись в кресле и жуя корень тоже. Легкого стимулятора, к которому он пристрастился на Улдуре. По меркам мира адептов легкого, разумеется. Сват приказал схватить землянина, допросить и доставить к нему». А я уже сутки торчу без дела! Рад тебе заняться своей работой! Из них двоих формально за операцию отвечал туч, но молок имел особый статус личный пес Цвата. Поэтому по факту мог делать все, что ему заблагорассудится. Но если что, то отвечать все равно придется тучу, что изрядно огорчало мастера. Но приказ руководства это приказ руководства. Ах, как бы ему хотелось все это забросить и оказаться где-нибудь далеко! Но из миточи нельзя было выйти, даже после достижения десятого уровня. Вот такая корпорация ему попалась. «Землянинам надо действовать осторожнее», — недовольно бросил за спину мастер, не отрывая рук от белого светящегося шара размером с футбольный мяч. Шар был жестко закреплен на подставке в центре комнаты, периодически по нему пробегали красные огоньки. Этот предмет Туч сделал сам, и по нему настраивался на работу с червем да «Зачё с ним ляс сточить? Хватаем и летим обратно, в Вулдур!» — кмыхнул молок. Все очень просто!» «У тебя всегда все очень просто выходит. А то, что этот парень лично ликвидировал тысячи гашварцев, тебя не беспокоит!» Ядовито поинтересовался мастер. «Он ликвидировал гашварцев! Это ж дикари-недоумки!» Кашра рассказал мне, что Сувра платит своим наёмникам сущие гроши. Понятно, почему они пачками гибнут. «Должно быть, они никудышные бойцы <свят> Адепт сплюнул на пол. Тош вызвал у него обильное слюноотделение. «Потому не забывай, что землянин силен там, внизу. Здесь он ничего не сможет нам сделать. Твоя задача — выдернуть его, засадить в клетку, а дальше я и мои ребята разберемся». «Если ты не заметил, именно этим я и занимаюсь», — пробурчал Туч. «Но отыскать разумного на целой планете невероятно сложно!» даже имея сигнатуру. На это требуется время». «А по-моему, ты просто стоишь и ничего не делаешь». Малок снова смачно сплюнул. Туч бросил недобрый взгляд на собеседника, но ничего не ответил. Они оба находились в подвале, так называлось укрытие, которое мастера выделяли в теле червя. По форме подвал напоминал огромный транспортировочный пузырь, только стационарный. Фактически это было техническое помещение, где обычно располагались блокираторы и кое-какое оборудование. Сюда могли попасть лишь сотрудники Миточа. Для удобства Туча разделил пузырь на несколько больших комнат, так как помимо его самого и Малока с командой, тут находился еще представитель заказчика — господин Кашрар, несколько его сотрудников и один пленник, с которым кошрар почему-то не желал расставаться. Стоило тучу вспомнить о Кашраре, как тот, улыбаясь, вошел в комнату. «Господа!» — поприветствовал он двух адептов. «Я бы хотел обсудить с вами нашу общую проблему». «Нет у нас никаких проблем, Кашрар!» — хмыкнул молок. «Не беспокойся за нас!» «А я и не беспокоюсь. Просто хочу предупредить. Я получил данные, что на земле вот-вот разразится слияние. Границы между слоями уже разрушаются». Когда начнется хаос, вы должны будете стабилизировать червя. Что-то ты не договариваешь, кошрар, подозрительно посмотрел на него молок. Что тебя до да слияния? Ну, провалят его местные и что дальше? И зачем ты напросился к нам? Подождал бы конца слияния на Гаматее, Тут недалеко. Мы же туда переправили всех твоих сотрудников, верно? Да, это ближайший удобный для нас мир. «Но я слишком много времени и усилий вложил в землю, чтобы вот так просто покинуть ее. Хочу лично убедиться, что все идет как надо. Кроме того, моя союзница, госпожа Амитаж, к моему великому сожалению, осталась внизу. Я очень за нее переживаю». Кашрар сделал скорбное лицо, но тут же оживился и спросил. «Кстати, как идут поиски этого Алекса?» «Не знаю. Он точно спросил лучше. Мастер Туч». Кашрар повернулся к низкорослому адепту. «Расскажите, как у вас движутся дела?» «Плохо», — буркнул тот. Больше всего его раздражали не вопросы нахального представителя Фараса, который отвлекал от сложной работы, а то, что молок в присутствии постороннего так неуважительно говорил о Туче, как будто Туч — его подчиненный. Тем не менее мастер пояснил заказчику. «Нам удалось снять сигнатуру этого адепта. Сейчас я ее использую для поисков». Как только землянин вновь войдет в тесный контакт с червем и попытается еще что-то с ним сделать, я его засеку и выдерну сюда. «Что вы сделаете?» — неожиданно забеспокоился Кошар. «Верну сюда», — повторил Туч. «Но не волнуйтесь, землянин попадет в специальный пространственный карман. Откуда не выберется без моего разрешения. Хотите, можете называть ее тюрьмой. Это стандартная процедура поимки диких мастеров». «Погодите-ка!» — Но известно ли вам, что этот тип уничтожил целую армию гашварнцев? — Да не одну, а несколько! — Я на него целое досье собрал. Он очень опасен. Могу вам рассказать. — Ха! — вмешался Молок. — Мы знаем все, что нужно. У нас тоже досье есть и получше твоего. Этот парень не на Шударе засветился. — Это как раз понятно. Он же с шударцами сюда прибыл. Где бы он еще их мог раздобыть, как не на Шударе? — справедливо заметил Кашрар. «Но что там случилось? Вот что меня сильно интересует!» «Никто не знает. Скажу только, что Шидара больше нет», — подмигнул гостя молок. «Как нет?» — насторожился тот. «А вот так. Но не волнуйся. Когда туч вытащит сюда этого Алекса, мы все узнаем из первых рук. У меня в команде есть специалисты, они мигом его расколят. «Тихо!» — вдруг воскликнул маленький мастер. Ему явно хотелось добавить пару словечек погрубее, но он сдержался. — Что-то происходит. — Наконец-то ты нашел землянина! — удовлетворенно осклабился Малок. — Прямо не терпится обломать этого выскочку. Надеюсь, он не сразу пойдет на контакт. — Да заткнись ты, молок! не выдержал туч. Высокий адепт недоуменно посмотрел на мастера. Грубость с его стороны означала только одно. Прямо сейчас происходит нечто очень странное. «Что случилось? Ты поймал землянина или нет?» Боец выплюнул тож и требовательно уставился на туча. «Нет, сюда кто-то движется». «Куда сюда?» — нахмурился молок. «К нам, идиот!» — заорал мастер, отрываясь от шара. «И, судя по сигнатуре, это наш объект! Поднимай команду! Я попробую запереть его в клетке, но ты должен меня подстраховать!» На этих словах кошрар попятился к выходу. «Пожалуй, я оставлю вас, уважаемые!» у меня есть неотложные дела пролепетал он но двое миточевцев уже не слушали своего гостя отлично а то я уже заждался кично улыбнулся молок очень хочу посмотреть на этого алекса